4. 5 минут спустя Джейк остановился вновь, крича: "Эш! Погоди, остановись!" Покалывание в боку вернулось, проникло глубже, но всё-таки остановило мальчика не оно. Всё изменилось или изменялось. И это да поможет ему Господь, он знал, во что всё превращалось. Над его головой по-прежнему горели флуоресцентные лампы. Но стены покрыла зелёная растительность. Воздух стал сырым и влажным. Рубашка намокла, прилипла к телу. Прекрасная оранжевая бабочка огромных размеров пролетела мимо его широко раскрывшихся глаз. Джейк попытался её схватить, но бабочка легко и непренождённо ускользнула от его руки. Играючи, подумал он, Выложенный плиткой коридор превратился в тропу в джунглях. Впереди тропа эта вела к неровной дыре в густой растительности, возможно, к какой-то вырубке или прогалине. А дальше Джейк сквозь туман видел огромные старые деревья. Их могучие стволы покрывал мох, ветви переплели лианы. Он видел и громадные папоротники, а над деревьями Сквозь зелёный покров слепящее небо накрывающее джунгли. Он знал, что находится под Нью-Йорком, должен находиться под Нью-Йорком, но пронзительно закричала мартышка, так близко, что Джейк дёрнулся и поднял голову, уверенный, что видит её прямо перед собой, улыбшуюся на него между ламп. А потом ледяная кровь под джунглям прокатился оглушающий рык льва. Только этот лев определенно не спал. Мальчик уже хотел развернуться на 180 градусов и дать дёру, когда понял, что такой возможности у него нет. Низшие люди, возможно, возглавлял их тот самый тип, который сказал, что папа стал обедом. Отрезали ему путь к отступлению. И Иш смотрел на него с горящим в глазах нетерпением. Ему явно хотелось бежать дальше. Рыш тупостью не отличался, но не выказывал никаких признаков тревоги, во всяком случае не считал, что впереди их поджидает что-то ужасное. Со своей стороны, Рыш тоже не мог понять, что происходит с Джейком. Он знал, что мальчик устал, чувствовал по запаху, но знал и другое. Эйк боялся. Почему? Да, в этом месте хватало неприятных запахов. Преимущественно пахло людьми, но Иш не считал, что они говорили о нависшей над ними опасности. А кроме того, здесь был и ее запах. Теперь очень свежий, словно она находилась совсем близко. Вновь тявкнул он. Джейк уже восстановил дыхание. Хорошо, он огляделся. Ладно, но не так быстро. Откликнулся Иш, и Джейк без труда отметил нотки осуждения в ответе зверька. Джейк двинулся дальше только потому, что выбора у него не было. Он шагал по поднимающейся вверх по склону заросшей тропе. По восприятию Иша, они шли по прямой, проложенной на горизонтальной плоскости, с того самого момента, как лестница осталась позади, которая вела к прогалине или вырубке, обрамлённой папоротниками и лианами, к безумному визгу мартышки или динящему мошонку рёву охотящегося льва. А в голове вновь и вновь звучала песня. «У деревни, в тихих джунглях, тихо, милый, замри, мой милый». И теперь он знал, что это за песня, знал даже название группы. Это же токен с песней «Лев сегодня спит», покинувший чарты, но не «Наши сердца», которая исполняла ее. Ну, какой фильм? Как назывался этот чертов фи? Джейк добрался до вершины склона и края прогалины. Всмотрелся в ковер широких зеленых листьев и ярких пурпурных цветов. Маленький зеленый червячок как раз забирался в сердцевину одного из них. И в тот самый момент в памяти всплыло название фильма. А по коже вдруг побежали мурашки. По всему телу, от шеи до пяток. Навеньем позже первый динозавр вышел из джунглей, громадным джунглей и неспешно пересек прогалину.